Глава 33 В тот день много волнений было пережито всеми участниками описываемых событий. Грейс обнаружил отсутствие отца только за обедом, который в Хинтаке подавался в часа дня, и узнала, что никому ничего не сказав, он ушел утром из дому и до сих пор не возвращался. Размыслив немного над этим и кое-что уточнив, Она догадалась, куда отец направил свои стопы. Мужа не было дома. Отец все не возвращался. Из Хинтукхауса Мелбери отправился в Шертон, надеясь, что дела хоть немного развлекут и успокоят его. Но Грейс не знала об этом. Опасаясь как бы визит отца к миссис Чармонт вследствие неровности его характера, а также подверженности гневным вспышкам, не усугубил беды, Грейс в три часа по вышла из дому и отправилась не спеша по лесной дороге в сторону Хинтекхауса, предполагая, что отец вернется именно этим путем. Стены деревьев по бокам дороги и сплетение голых ветвей над головой надежно защищали путника от внешнего мира ветров. Грейс все шла и шла, под ногами у нее хрустел сухой валежник, Скоро высокие деревья остались позади, и она вступила в молодую рощу, где Уинтерборн с дровосеками вырубал подлесок. Если бы Джайлз был поглощен только делом, то не заметил бы Грейс, но с самого утра после неудачной попытки отговорить Мелбери идти в Хинтекхаус пребывал в состоянии сильнейшего беспокойства. Вчерашний разговор с лесоторговцем не шел у него из головы, так что появление Грейс произвело на него действие. Какое не произвело бы появление самого Мелбери с новостями? Грейс давно уже не видела своего бывшего возлюбленного, но, вспомнив, что нашептывало ей сердце последние дни, не могла сейчас спокойно и просто смотреть на него. «Я только ищу своего отца», — сказала она, точно оправдываясь. «Я тоже хотел пойти искать его» ответил Джайлз, но, по-моему, искать его надо подальше отсюда. «Значит, вы знали, Джайлз, что он пойдет в Хинтекхаус?» спросила Грейс, посмотрев на Уинтерборна большими, кроткими, встревоженными глазами. «А он говорил вам, зачем туда собрался?» Уинтерборн нерешительно взглянул на Грейс и в двух словах рассказал о вчерашнем разговоре с Мелбери, и о том, что дружба их восстановлена. Остальное Грейс поняла без слов и воскликнула ⁇ Как я рада, что вы снова друзья ⁇ Они стояли друг против друга, глядя один другому в глаза, взволнованные и растерянные. Грейс с болью душевной смотрела на груды хвороста, на дровосеков, и сердце ее исходило любовью к тихой, уединенной жизни среди лесов, с которой ей придется если дома все наладится, расстаться навсегда. Неподалеку на краю ростчасти Марти Саут обстругивала прутья для вечерней работы. Уинтерборн и миссис Фитспирс, смущенные присутствием друг друга, молча смотрели на нее. Из-за деревьев вдруг появилась дама в темной меховой мантии и черной шляпке, кокетливо повязанной белой вуалью. Подойдя к Марте, дама окликнула ее. Девушка, обернувшись, поклонилась, и дама о чем-то заговорила с ней. «Это была миссис Чармонд. Находясь в сильном нервном возбуждении, миссис Чармунд шла сегодня гораздо быстрее, чем обычно. Даже выкуренная папироса не успокоила ее. Дойдя до зарослей орешника, она несколько времени рассеянно наблюдала за Марти. Потом бросила папироску и подошла ближе. Тук-тук-тук. Стучала маленьким топориком Марти, увлекшись делом и не замечая миссис Чармонд, пока та не заговорила. Кто вон та молодая леди, что разговаривает с дровосеком? спросила миссис Чармонд. "Миссис Фисперс, мадам", ответила Марти. "Миссис Фисперс?" воскликнула миссис Чармонд, чуть ли не в испуге не узнав Грейс на таком расстоянии. «А с кем она разговаривает?» «С мистером Уинтерборном». Краска залила лицо Марти, и миссис Чармонд не приминула заметить это. «Ты с ним помолвлена?» спросила она ласково. «Нет, мадам», — ответила Марти. «Это она когда-то была с ним помолвлена, и, по-моему...» Но Марти не смогла бы выразить словами сложный ход своих мыслей, выказывающий необычную для ее лет и жизненного опыта проницательность. Марти поняла, какая опасность для чистых сердец таится в этих встречах, явившихся следствием пренебрежения Фицпирса к жене. Миссис Чармунд, однако, чуть ли не сверхъестественным чутьем, которое появляется у женщин в подобных обстоятельствах, угадала, что хотела сказать Марти. И вид этой пары, вступившей на опасный путь и разбившей тем самым надежды бедной Марти, еще более укрепил миссис Чармонд в ее благородном намерении, родившемся под действием разговора с лесоторговцем. Полная самых прекрасных чувств, она простилась с Марти и пошла, переступая через пеньки срубленного орешника к тому месту, где стояли Уинтерборн и Грейс. Они заметили приближение миссис Чармонд, и Уинтерборн сказал, «Она идет сюда. Это хороший знак. Она не любит меня, так что я лучше уйду». И он отошел туда, где работал до прихода Грейс, а грозная соперница Грейс приблизилась к ней, и две женщины оглядели друг друга с головы до пят. «Дорогая миссис Фитспирс, — воскликнула миссис Чармонт, волнуясь так сильно, что у нее прерывался голос. «Я столько времени не видела вас!» С этими словами она неуверенно протянула руку, а Грейс замерла, точно дикое животное, впервые увидевшее зеркало или иной не менее удивительный продукт цивилизации. Неужели эта миссис Чармонт так приветливо говорит с ней? Нет, Грейс решительно не понимала, что такое жизнь. «Я хотела бы поговорить с вами», — сказала миссис Чармонт без дальнейших обиняков, ибо Грейс посмотрела на нее так, что у нее мурашки побежали по коже. «Вы не могли бы сейчас пойти со мной туда, где мы будем совсем одни», — прибавила она. Едва преодолевая отвращение, Грейс кивнула и, точно подчиняясь заведенной пружине, углубилась вместе с миссис Чармонт в чащу леса. Они шли и шли, Зашли гораздо дальше того, чем предполагала миссис Чармонд, но язык не повиновался ей, и она шла молча. «Я виделась с вашим отцом», — наконец начала она, «и... и я очень расстроена тем, что он мне сказал». «А что он сказал вам? Он не посвятил меня в свои планы, когда пошел к вам». «Зачем повторять то, что вам и без того известно? В самом деле, зачем?» С горечью переспросила Грейс, «Зачем повторять то, о чем мы обе сейчас думаем?» «Миссис Фитспирс, ваш муж, мистер Фицперс. И в тот самый миг, как суст ее сорвалось это опасное имя, по лицу ее вдруг пробежало жалкое и несчастное выражение, которое, как вспышка молнии, озарило то, чем было до краев полно в ее сердце. Так мимолетно было это выражение, что никто, кроме очень чуткой женщины, а таковой как раз и была Грейс, не уловил бы его значения. Так вы действительно его любите? воскликнула Грейс в несказанном удивлении. Что вы сказали, милочка? Боже мой, продолжала Грейс, а я-то до сих пор думала, что для вас это просто злое кокетство, что вы только забавляетесь от нечего делать, «Богатая леди с бедным сельским доктором, а в глубине души презираете его вместе с той, которая ему принадлежит. Но теперь я вижу, что вы любите его, любите безумно, и я перестала вас ненавидеть, как ненавидела раньше». «Да», — продолжала миссис фисперс и голос ее задрожал от волнения, «если это не забава, а настоящие чувства, то во мне больше жалости к вам, чем презрение» потому что вы страдаете больше всех». Миссис Чармонт была взволнована не менее грейс. «Я не должна была бы пускаться с вами в объяснение, это унизительно, но я любила вас когда-то, и только ради тех дней попытаюсь объяснить, как глубоко вы заблуждаетесь». Смущение миссис Чармонд было вызвано главным образом тем неожиданным и досадным фактом, что простая девчонка, Еще вчера ребенок вдруг одержала над ней такую победу, эмоциональную и духовную. «Я не люблю его», — с отчаянием выговорила миссис Чармонд эту противоречащую истине фразу. «С моей стороны это всего лишь любезность. Я была с ним более приветлива, чем обычно принята с докторами. Я была так одинока, и мы беседовали». Я от нечего делать иногда флиртовала с ним. И я очень сожалею, что эта ребяческая игра, основанная на чисто дружеском расположении, обернулась таким досадным недоразумением. Кто бы мог ожидать? Но люди в этих местах так неискушённы. «Нет-нет, это любовь», — возразила Грей, качая головой. «К чему все слова? Вы любите его?» Я вижу по вашему лицу, что в этой истории с моим мужем сердце ваше не дало ходу привычки. Последние пять-шесть месяцев вы вели себя недостойно, но, по крайней мере, были искренни, и это обезоруживает меня. Я была неискренна, если уж вы предпочитаете это слово. Я играла им, и я не люблю его. Вы играли другими, но его вы полюбили как не любили раньше никого, упрямо стояла на своем Грейс. «Ну, хорошо, не буду спорить», — сказала миссис не невесело усмехнувшись. «Что же, дитя мое, вы хотите упрекнуть меня за это?» «Нет», — великодушно ответила Грейс, — «любите его сколько угодно, я не возражаю. Только позвольте заметить, вы избрали нелегкий путь, мне будет легче». «Вы скоро наскучите ему. Таков он уж есть. Вы ведь не знаете его так, как я. И вы еще горько пожалеете, что встретились с ним». Миссис Чарман побледнела и почувствовала дурноту, услыхав это пророчество. Грейс, которую все считали воплощенной кротостью, вдруг оказалась куда более твердой, чем ее соперница. «Вы все выдумываете, глупая, жестокая девчонка!» Вспыхнула миссис Чармонд. «Ничего, кроме приятельских отношений, между нами нет ничего. Самое ближайшее будущее докажет это. Я немедленно прикажу не принимать его больше, и мне это не составит труда, поскольку ничем не грозит ни моему сердцу, ни имени». «Сомневаюсь, чтобы вы решились больше не принимать его», сухо сказала Грейс пригибая тонкую ветку орешника и прибавив, резко отпустив. «Я не питаю к вам зла, не то, что вы ко мне. До нашего разговора я презирала вас за бессмысленную жестокость, теперь же жалею за слабость, за то, что любовь ваша так несчастлива направлена». Когда Эдрид уходит из дому, чтобы повидать вас в урочные и неурочные часы, Когда в полночь скакал верхом через лес и вересковую пустошь, рискуя жизнью, весь облепленный грязью, только бы одним глазком взглянуть на вас, я называла его глупцом, жалкой игрушкой в руках закоренелой кокетки. Я думала, то, что представляет собой трагедию для меня, для вас комедия. А теперь вижу, что ваше положение также трагично, а может быть и более, чем мое что если я просто огорчена, то вы страдаете, что если я познала разочарование, то вы отчаяние. Сила мои укрепит здравое размышление, а вам да поможет Бог. То, что вы говорите, бред, и я даже не подумаю возражать вам», сказала миссис Чармонт, изо всех сил пытаясь сохранить приличествующее ее положению достоинство. Моим оправданием будут мои поступки. В том кругу, о котором вы не имеете понятия, дружба между мужчиной и женщиной — вещь обыкновенная. И вам бы с вашим отцом пристала относиться ко мне с большим почтением. А лучше всего совсем оставить меня в покое. Я не хочу вас больше не видеть, не слышать, мадам». Грейс кивнула миссис Чармонт, высокомерно отвернулась, Обе пошли в разные стороны, и скоро тени деревьев и сгущающиеся сумерки поглотили их удалявшиеся фигурки. Возбужденные разговором они шли по лесу, не замечая направления, петляя между деревьями. Звуки топора давно умолкали в отдалении, и их заглушило не только расстояние. В этот вечерний час дровосеки уже вернулись домой. Грейс шла, не думая, что может заблудиться. А лес становился все гуще, и его пересекали теперь только узкие тропы, затененные косматыми ветвями. Она не была в этой самой глухой части из детства и ничего не узнавала кругом. Старые деревья, прежде служившие вехами, все были срублены или повалены бурей. Кустарник, прежде мелкий и редкий, теперь разросся выше головы. И Грейс скоро поняла, что плутает. Быстро темнело, завывал ветер, ей стало страшно, и она чуть не бегом пошла наугад, сворачивая то вправо, то влево. Тьма сгущалась, ветер шумел сильнее, а Грейс все еще ничего не узнавала вокруг. Нигде не светился среди деревьев огонек, не слышались голоса, хотя Грейс блуждала в лесу уже более часа и стала уставать. Она сердилась на собственную глупость, ведь если бы не сворачивала, то давно вышла бы к какой-нибудь отдаленной деревушке, а она вместо того все петляла и петляла по лесу, выбиваясь из сил. Неужели придется ночевать в лесу? Мысль эта не на шутку встревожила, Грейс. Не зная, что делать, Грейс остановилась в изнеможении, как вдруг в свисте и завывании ветра, Ей почудилось шуршение шагов по листьям, более тяжелых, чем шаг кролика или иного лесного обитателя с трепещущим сердцем. Первым ее чувством был страх, но она тут же решила, что кто бы ни был этот любитель ночных прогулок, он не обидит ее. А может, даже это кто-нибудь из домашних ищет ее. И Грейс не очень громко крикнула «Ау!» На крике ее тотчас кто-то откликнулся. Грейс побежала на голос, и скоро между деревьями увидела чей-то смутный силуэт, быстро приближавшийся к ней. Только чуть ли не в объятиях предполагаемого Спасителя, Грейс узнала по фигуре и белой вале на шляпке ту, с которой недавно рассталась. Это была миссис Чармонт. Я заблудилась, воскликнула она. О, это вы! Я так рада встретить здесь хоть кого-нибудь. С той минуты, как мы расстались, я хожу и хожу по лесу, и уже умираю от усталости и страха». «Я тоже», — сказала Грейс. «Что же мы... что же нам теперь делать?» «А вы не бросите меня здесь?» — спросила испуганная миссис Чармунд. «Конечно нет. Вы очень устали?» «Очень. Совсем всеми сил выбилась и ноги у меня все исцарапаны». Грейс подумала немного, потом сказала. «Пожалуй, самое лучшее — отдохнуть с полчаса. Давайте сядем под каким-нибудь деревом, земля ведь совсем сухая, а потом опять пойдем. Если мы не будем сворачивать, то обязательно выйдем на какую-нибудь дорогу, так и доберемся к утру до жилья». Отыскаю большой куст, надежно защищавший от ветра, Они устроили подобие гнездышка в сухих прошлогодних зарослях папоротника и сели отдыхать, стараясь держаться на расстоянии друг от друга. Разгоряченные быстрой ходьбой, они не сразу почувствовали холод мартовской ночи. Первой стала ёжица Грейс, которая по причине легкомыслия, свойственного здоровой юности, была одета совсем легко по-весеннему тогда как миссис Чармонт еще не рассталась с зимней меховой накидкой, она посидев без движения, и она стала зябнуть не меньше Грейс. Обе чувствовали, как холод просачивается к ним сквозь листья, которые касались плеч и спины. Скоро стал слышен шорох дождя по листьям, но у них в убежище пока было сухо. Если мы прижмемся друг к дружке, сказала миссис Чармонт, нам будет теплее, но прибавила она неуверенно. «Вы ведь ни за что на свете не сядете рядом со мной?» «Почему?» «Потому что... Вы знаете почему?» «Конечно сяду. Я ведь не чувствую к вам неприязни». Миссис Чармонт и Грейс сели поближе. И в этой кромешной тьме усталые и несчастные сделали то, чего бы в других обстоятельствах не сделали никогда. Обнявшись, крепко прижались друг к другу. Теплый мех накидки миссис Чармунд грел замерзшее лицо Грейс. Они сидели так тесно, что каждая чувствовала дыхание другой, а над их головами раскачивались черные деревья и пели зауныбную похоронную песню. Прошло несколько томительных минут, и миссис Чармунд прошептала, тяжело вздохнув. «Ах, я так несчастна!» «Просто вам страшно», — сказала Грейс. Но бояться нечего. Я очень хорошо знаю этот лес. Я боюсь не леса. Мне страшно совсем по другой причине. Миссис Чарман все теснее прижималась к Грейс, и скоро ее щека коснулась холодной щеки соперницы. Грейс слышала, как дыхание ее становится все чаще, прерывистей, точно она была не в силах больше бороться с нахлынувшими чувствами. Когда мы расстались. — продолжала Фелис. — Я стала жалеть о том, что была неискренна с вами. — Я должна была рассказать вам все. Должна! — прошептала она срывающимся голосом. А Для этой экзальтированной женщины высшим удовольствием было отдаться на волю чувств. Именно поэтому она позволила себе увлечься спирсом, Поэтому готова была сейчас, предвкушая сладостную боль признания, открыть сердце его жене. Я сказала вам, что могу легко и без страданий отказаться от него. Что он был для меня забавой от нечего делать, это неправда. Я говорила это, чтобы обмануть вас. Я могу отказаться от него только ценой величайших страданий, но самое ужасное заключается в том, что если бы и хотела расстаться с ним, я бы по собственной воле не смогла этого сделать». «Почему?» потому что вы так сильно любите его?» Фелис Чармонт молча кивнула. «Я знаю, что была права». С чувством воскликнула Грейс и прибавила немного погодя нравоучительным тоном. «Но это не должно быть препятствием. Боритесь и одержите над собой победу». «Ах, вы так наивны, так наивны!» проговорила Фелис. «Вы думаете...» что если сумели разгадать под маской равнодушия мое истинное к нему отношение, то способны постигнуть и самые запутанные, самые невероятные ситуации. Но при всей вашей проницательности жизнь может оказаться гораздо сложнее. Я не могу расстаться с ним до тех пор, пока он первый от меня не откажется. Но вы выше его во всех отношениях, Так что должны сделать первый шаг. Ах, неужели мне придется все сказать прямо, простодушное вы дитя? Да, по всей вероятности. Я не прощу себе, что, узнав ваше бесхитростное сердце, не открылось вам до конца. Сказав это, она прошептала на ухо Грейса несколько слов и разразилась неистовыми рыданиями. Грейс резко откинула полумеховой накидки и вскочила на ноги. Великий Боже! воскликнула она, как громом пораженная, ибо услышанная, далеко превзошло все самые смелые ее предположения. Вы его любовница? Это невероятно. Этого не может быть. Грейс повернулась, готовая бежать отсюда, но рыдания Фелиц были так безутешны. Лес заволокла непроницаемая тьма. Холодные уста ветра целовали ее щеки, и еще теплые от меховой накидки миссис Чармунд. К тому же она не знала, куда идти. Первый порыв гнева прошел, и она нагнулась к распростертой у ее ног сопернице. «Вы отдохнули?» — спросила она голосом женщины, вдруг постаревшей на десять лет. Миссис Чармунд, ничего не ответив, поднялась на ноги. «Вы хотите бросить меня здесь?» Проговорила она в отчаянии. О, какую я совершила глупость! Нет, коротко ответила Грейс, я не брошу вас, но мы должны спешить. Нам предстоит нелегкий путь. Думаете только о том, как бы нам держаться одного направления? Они шли, храня полное молчание, раздвигая руками намокшие ветки, скользя по сырым корням, но, стараясь не сворачивать в сторону. Грейс совсем выбилась из сил. Ее спутница тоже едва волочила ноги, когда вдруг они вышли на пустынный большак, тот самый, где однажды человек из Шертона ожидал фургон миссис Доллери. Грейс огляделась по сторонам и тотчас узнала место. «Как мы могли сюда попасть?» — сказала она с холодной вежливостью. «Не представляю себе. Мы описали полукруг, в центре которого малый хинток». А «Заросли орешника как раз в противоположной стороне. Теперь пойдем прямо по Большаку». Кое-как дотащились они до проселка, свернули, оставили позади дорогу на Малый Хинтук и, наконец, добрались до Хинтокского парка. «Дальше я не пойду», — тем же бесстрастным тоном произнесла Грейс. «Ваш дом совсем близко отсюда». Миссис Чармонт остановилась. Она была в полной прострации. Казалось, она только сейчас поняла ужасный смысл своего признания. «Повинуясь непреодолимому желанию сынять со своей души бремя, я рассказала вам то, что всякий человек в здравом уме хранил бы в глубочайшей тайне до самой смерти», — сказала она. «Сделанного не воротишь. Предадим все забвению, или вы объявите мне войну?» «Предадим забвению, разумеется» проговорила Грейс горестно. «Разве может бороться с вами такое несчастное и беспомощное существо, как я?» «Я сделаю все, чтобы больше не видеть его. Я его рабыня, но я все-таки постараюсь». У Грейса было доброе сердце, но тут она не приминула уколоть соперницу. «Не надо так убиваться», сказала она, не тая презрения. «Можете видеться с ним сколько угодно». Я позволяю вам». Если бы признание Фелис не ужаснуло ее чудовищностью греха, а больно ранило, она не стала бы говорить этих слов, но любви к Фицпирсу уже почти не было в ее сердце. Они расстались, и Грейс в глубокой задумчивости побрела домой. Проходя мимо хижины Марти, она увидела в окно, что девушка что-то пишет за столом. Это необычное для Марти занятие удивило Грейс, и она спросила себя, кому и о чем Марти может писать. По дороге ей попались люди, посланные Мелбери на поиски дочери, а дома она застала настоящий переполох. Она объяснила, что заблудилась в лесу, и ее унылый вид был приписан усталости. Если бы она знала, что писала Марти... Изумлению ее не было бы границ. Слухи о миссис Чармонт и докторе, взволновавшие добрых интекцев, дошли наконец и до Марти, и она сочиняла письмо Фитспирсу, в котором объясняла, что большая часть роскошной косы миссис Чармонт принадлежит автору письма, а не той, чью голову коса украшает. Это был единственный козырь Марти и она пошла им, не имея понятия об ухищрениях моды и веря по простоте душевной, что это открытие может нанести смертельный удар по чувствам мужчины.